Давлатов скатился в болото, льет воду на мельницу буржуазии и опорочил все самое дорогое. Костя, думаю, ты ли это? Не ты ли мне за стакан портвейна выписывал фиктивные командировки, сколько было выпито? Второй заместитель редактора Нейфах. У Давлатова все беспросветно, мрачно, нравственные коллеги, а не герои, где он все это берет. Как Давлатов оказался в лагере? И что такое лагерь, символ нашего общества? Лавра Солженицына не дают ему покоя.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 «Помню, брал я мантель в Стокгольме, редактор Туранок. Вы несколько отвлеклись. Кок, я заканчиваю. Возьмем наркотики. Они, конечно, дают забвение, но временное. А про сексуальную революцию я и говорить не хочу. Туранок, мне кажется, Довлатов ненавидит простых людей. Это он мне. Тысячу раз отмечалось, что я единственный говорю спасибо машинисткам. Единственный убираю за собой. Попловский».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 — Директором завода? — Нет, рабкором. Молодежная газета печатает тебя в качестве рабкора, через два года ты пишешь о заводе книгу, ее издают, тебя принимают в Союз и так далее. — Подожди, вы, для чего же мне идти на завод? У меня, слава богу, есть профессия, которую я люблю. — Тогда не знаю. — мне лучше объясни, что это за люди. Я же с ними два года работал. Хоть бы одно слово правды. Там были деятели, которые читали мои вещи, читали и хвалили, а теперь молчат.